Ночью с 26 на 27 февраля 1920 года по новому стилю я был вызван на тяжелый допрос. Я хорошо помню эту дату, потому что это была как раз ночь на мой день рождения. Мне должно было исполниться 30 лет. И весь этот день я провел в убеждении, что это последний день моей жизни. Солдат снова отвел меня по длинным лестницам и переходам в тот же кабинет товарища Минжинского. Помнится, именно в этот раз сопровождавший тюремщик грозил меня приколоть. Агранов встретил меня совсем нелюбезно. Все ваши друзья дали полные показания, во всем признались и осветили нам и вашу роль в деле. Только вы один продолжаете молчать и отрицать. Ничего нового вы не откроете. Но дальнейшее молчание с вашей стороны становится просто глупо. На этом я прервал Агранова и не повышая голоса, сказал ему, что до сих пор я отвечал на его вопросы, так как они ставились в корректной форме, но если он будет говорить со мною в таком тоне, я вообще ему ничего отвечать не буду. Я совершенно не ожидал того действия, которое возымели мои слова. Агранов привскочил со своего кресла и совершенно другим голосом сказал: "Извините, Сергей Евгеньевич, прошу вас извинить меня за эти слова, но ваше поведение заставляет нас нервничать". Как ни странно, эта фраза в устах Огранова я ручаюсь за ее точность. Чем было вызвано такое совсем необычное для чекиста поведение, я не знаю. Хорошо, отвечал я. Я буду насколько смогу и дальше отвечать вам. Но скорее мне можно было бы жаловаться, что ваше поведение может меня нервировать. Мимолетный любезный тон тут же соскочил с согранного и Он начал всячески грозить мне. Вы, может быть, думаете, что мы не можем расстрелять вас? Чтобы понять это странное по тогдашним понятиям заявление, надо сказать, что незадолго перед тем было опубликовано постановление ЦК Центрального исполнительного комитета Совета о том, что расстрел без суда по политическим делам в Советской России ныне отменяется. Мы расстреляем вас не по политическому делу, продолжал Агранов, а за шпионаж. Совершенно искренне я заверил Агранова, что у меня никогда и сомнения не было в том, что ЧК может расстрелять меня или кого ей угодно. Не зная, как понять, не иронизирую ли я, Агранов мрачно на меня посмотрел. Да, если вы будете так держаться, мы вас, конечно, расстреляем. Но раньше мы все же заставим вас говорить. Признаюсь, в этот момент я не без ужаса подумал о пытках, но на мое счастье Агранов продолжал. Я говорю не о пытках, которых мы не применяем, он подчеркнул эти слова голосом. Но у нас есть методы заставить людей давать показания. Что именно этим хотел сказать Агранов, я не понял. Но его заявление о пытках меня очень ободрило. Какой смысл был ему лгать и этим меня успокаивать? В том, что ЧК порой применяла пытки, я, конечно, не сомневаюсь, этому есть достаточные доказательства. Однако, невольно успокоив меня относительно пыток, Агранов продолжал запугивать меня расстрелом и назвал ряд ранее арестованных, находившихся в связи с нами, а теперь, по его словам, расстрелянных. Кстати, из его слов и перечня имен я увидел, что очень многое ему неизвестно. назвал Агранов среди расстрелянных и имя начальника штаба нашей военной организации полковника генерального штаба Ступина. Этим он сделал большую ошибку. Я не знал, что Ступин расстрелян, и судя по опубликованным в советской печати выдержкам из его показаний ЧК, я очень опасался для себя лично и своих друзей его возможных дальнейших признаний. Теперь думалось мне, если Ступин правдо расстрелян, а Антон Аграново склонял к мнению, что он сказал правду, это значит, что Ступин держался на допросах лучше, чем мы опасались. И во всяком случае, возможность очных ставок с ним отпадала. Безусловно, говорить мне о расстреле Ступина, между прочим, за то, что он не назвал вас, было с точки зрения чека ошибкой. Я с внутренней радостью отмечал ошибки следователя, но тут же сам сделал большую ошибку, которой Агранов позднее ловко воспользовался. Вот выдержки из показаний ваших друзей, сказал Агранов, подвигая ко мне несколько листов, переписанных на машинке. Прочтите вот это. Я прочитал две выдержки из показаний Леонтьева и Герасимова и увидел, что они действительно о многом рассказывают. Если только это были их действительные показания. Что вы об этом скажете? спросил Агранов. Выдержки написаны на машинке и даже не подписаны, уклончиво ответил я. Лицо Агранова перекосилось. Вы подозреваете нас в подлоге?" воскликнул он и быстро открыв ящик стола, стал в нем рыться. "Я привык критически относиться к текстам," отвечал я, сделав неопределенный жест рукой. Между тем Агранов выложил на стол подлинные рукописные показания Леонтьева и Герасимова и найдя нужное место у первого, протянул мне лист, что-то закрывая на нем рукою. Посмотрите, верно ли у нас переписано, сказал он. Тут-то я и сделал ошибку, которую осознал только долго спустя и только после моего сидения в Бутырской тюрьме с Леонтьевым. Я сообщил Агранову, что я мало знаком с почерком Леонтьева. Я плохо знаю этот почерк и предпочитаю видеть показания Герасимова. Эти слова, хотя и произнесенные спокойным тоном, снова взбесили Огранова. Он опять с дикой ненавистью посмотрел на меня и резким движением бросил обратно в ящик все подлинные показания. Идите и готовьтесь погибнуть. Я точно запомнил эту театральную фразу, воскликнул он жестом провинциального трагического актера. Если же вы одумаетесь и согласитесь дать показания, прибавил Огранов, напишите мне два слова и передайте через стражу. Я вас тогда вызову. Вот вам карандаш и бумага. Благодарю вас, они мне не нужны. Я все равно не могу сказать вам больше того, что сказал, отвечал я. Так вы погибнете, вскрикнул Агранов. Стража увела меня обратно в камеру. Я был в тот момент убежден, что меня действительно ждет расстрел. Вряд ли сегодня утром, думал я. Надо все таки проделать кое-какие формальности и отдать распоряжение скорее в следующую ночь, к утру. Я понятно не припоминаю всех отдельных мыслей и чувств, охвативших меня Но очень ясно помню общее мое состояние. Обычно ровно текущая река душевной и умственной жизни вдруг превратилась в какой-то бешеном мчащийся поток. Конечно, никакое сравнение никогда не точно, но именно нечто подобное переживал я тогда. Мысли мои то рисовались мне с необычайной для нормального сознания яркостью, то вдруг, как во сне, туманились, прерывались, смешивались и заменялись другими, как будто совсем безо всякой внутренней связи. среди этого мчащегося потока психической жизни мое волевое я напрягалось до чрезвычайности и всеми силами стремилось установить в этом хаосе какой-то порядок и стройность. Я должен держать себя в руках. Я должен быть спокоен. Я должен умереть с достоинством, повторял я себе. Господи, подай мне сил и крепости умереть в спокойствии и ясности духа, молился я. Почти только об этом и молился. Я инстинктивно, скорее, чем вполне сознательно, боялся углубившись в другие молитвы и мысли, распустить свою до отказа натянутую волю. Я решил, что ничто во внешнем моем поведении не должно перемениться. Поэтому, вернувшись в камеру, хотя мне совсем не хотелось спать, я немедленно лег и притворился спящим. Впрочем, что другое я мог делать в темноте, как не лежать? К утру я все же действительно заснул и проснулся только от звука отпираемой двери. За мной пришли, мелькнуло в голове, но тотчас по свету из окна я понял, что для расстрела сегодня уже поздно. Как правило, чека днем не расстреливала. Действительно, в приотворенную дверь мне только всунули половую щетку для ежедневной уборки камеры. Так встретил я день своего рождения, своего тридцатилетия. Я подумал о близких, прежде всего, о папа и мама. Они не знают, что сегодня последний день моей жизни, но, наверное, думают обо мне. Но снова, как и ночью, я инстинктивно начал запрещать себе думать о близких или о себе самом. чтобы ни на минуту не ослабить струну своей воли. Я очень ясно помню себя в это время. Я чувствовал себя как всадник на лошади, которая настороженно и напряженно смотрит на что-то и вот-вот готов испугаться, шарахнуться в сторону и закусить у дела. Всадник, в свою очередь, весь напряжен и храня наружное спокойствие, хочет своей волей и шенкелем заставить лошадь идти спокойно в указанном направлении. Опять-таки этот образ не совсем точен, но все же, мне кажется, в общем передает мое тогдашнее настроение. Я чувствовал себя всадником с той существенной разницей, что лошадь была не подо мною, а во мне самом. Я хотел быть всадником и подавить в себе готовую испугаться и обезумить лошадь. И это мне тогда удалось. Благодарю Бога за эту милость. День моего рождения, который я тогда считал последним днем моей жизни, прошел подобно другим тюремным дням в одиночке. Я был голоден, как всегда. Насколько помню, волнение на этот раз совсем не уменьшило чувство голода. Как я решил, внешне я вел себя в этот день так же, как и в другие дни. Столько же времени ходил по камере, я говорил уже, что это надо было делать осторожно, соблюдая тишину. Столько же времени сидел или лежал на койке, столько же времени делал гимнастику. Как мне казалось, не знаю, было ли это объективно верно, стража чаще обычного заглядывала в глазок моей камеры. Настал вечер. Хотя я и решил делать все как обычно, я на этот раз не надел ночной рубашки, а остался в дневном белье, чтобы не переодеваться при чекистах и быть готовым скорее, когда за мною придут, чтобы вести на расстрел. Я лег спать, и мне, как и в прошлую ночь, удалось заснуть. Проснулся я еще ночью. Было совершенно темно. От шагов нескольких человек перед дверями моей камеры. Замок ее вообще отпирался довольно трудно, но на этот раз мне показалось, что с ключом возились особенно бесконечно долго. Это было очень неприятное и нервирующее ощущение. Я слышал сдавленную ругань стражи. относящуюся к замку моей камеры. Да отсюда что ли забирать-то, услышал я шёпот. Говорят тебе отсюда, отвечал другой голос. Наконец неприятная возня ключа в замке прекратилась, запор щелкнул, в камере зажглось электричество, дверь отворилась, и ко мне вошли три стражника. Во время возни с замком Я чувствовал в себе нарастающее и очень неприятное чувство нервности. Но с момента открытия двери на меня нашло полнейшее спокойствие и ясность дух. Мне не стоило никакого волевого напряжения их поддерживать. Моё самочувствие превосходно, подумал я и мысленно поблагодарил Бога за этот дар благодать. Я приподнялся на локте, на койке и спросил: "Вставать?" "Нет, не нужно", ответил мне один из тюремщиков. "Мы за койками пришли". Надо сказать, что в моей камере помещался небольшой склад запасных коек. Забравши две-три койки, стража вышла. Снова наступила темнота. Это была ложная тревога. Моё спокойствие снова сменилось волнением. Я почти жалел, что меня не взяли, когда я был так хорошо настроен. Теперь надо опять ждать. Я не мог уже заснуть и невольно прислушивался ко всякому звуку в ночной тишине. Несколько раз я слышал приближающиеся шаги в коридоре, но они проходили мимо. когда же наконец за мной придут. Я не хотел об этом думать, но, несмотря на все свои усилия, не мог прогнать эту навязчивую мысль. Время тянулось мучительно медленно. Наконец, дверь камеры растворилась, и Мне снова всунули половую щетку. Наступила обычная тюремная дневная жизнь. Что это такое? Почему меня сегодня не расстреляли? Конечно, инстинкт самосохранения толкал меня радоваться, но с другой стороны, это неопределённое откладывание было очень мучительно. Нельзя, понятно, сказать, чтобы я был огорчен, что меня уже не расстреляли. Но нельзя также сказать, чтобы я этому полностью радовался. трудно словами выразить ту мешанину, которая была тогда в моей голове. Так прошло несколько недель. Первые дни я по утрам все ждал расстрела, но, конечно, уже менее определенно, чем в первый день. Потом ожидание неизбежного расстрела сменилось во мне неопределенной надеждой. Время шло, Я не понимал, что происходит в нашей судьбе моей и моих друзей. Только впоследствии я услышал версию, которую и имею основание считать правильной, хотя, понятно, документально доказать ничего не могу. Как раз во время наших арестов советская власть вступила в сношение с английским правительством, и в московских большевистских кругах Зародилась надежда на официальное признание советского правительства. В Лондон для переговоров был послан видный старый коммунист из Ленинской гвардии Каменев, впоследствии расстрелянный Сталином. Каменев для укрепления своих дипломатических позиций в Англии очень настаивал, чтобы декрет о прекращении бессудных политических казней в чека, принятый и опубликованный именно для заграницы, проводился бы на практике, по крайней мере, во время переговоров. Между тем, в Лондоне Каменеву сделались известны наши аресты, о которых сообщил туда тот самый Поль дюк Теперь уже сер Пол Дьюкс, а не вольный которого в наших арестах я уже говорил. Именно он командировал к нам выдавшую нас Петровскую. Поэтому Каменев особенно настаивал перед ВЦИКом, чтобы по этому известному англичанам делу не было бессудных расстрелов. Вследствие этого ВЧК чека специальное распоряжение нас не расстреливать. что последнее собиралось сделать. И через некоторое время наше дело из тайников особого отдела по распоряжению в ЦК было передано в Верховный трибунал СССР, где, как я расскажу после, оно действительно было заслушано в публичных заседаниях. Я говорю все это, чтобы объяснить, почему не я, ни мои друзья, Не были тогда расстреляны в Чека, но, конечно, я ничего этого тогда не знал и поэтому ничего из происходящего не понимал. Единственное, что начало тогда постепенно проясняться в моей голове, это роль в нашем деле виноградского. Я пришел к этому убеждению не сразу, И вначале даже старался противиться первым неблагоприятным для него выводам из анализа известных мне фактов. Однако постепенно уверенность в виновности виноградского выкристаллизовалась в моем сознании. Тот же путь подозрений, сомнений, потом уверенности проделал, как он мне потом рассказывал и Леонтьев. Когда через несколько месяцев Мы с ним встретились в Бутырской тюрьме. Мы внезапно проверили и подкрепили заключение, к которым пришли порознь каждый своим путем. Моя тюремная жизнь в одиночке внутренней тюрьмы текла неумолимо серо и однообразно. Помимо полной неопределенности моего положения, вся опасность которого при осведомленности в очека о нашей деятельности была очевидна. Физические условия заключения были довольно тяжелые. Температура неотапливаемой камеры в феврале месяце в Москве была более чем прохладная. Градусника в камере, разумеется, не было. Но за ночь вода в моей кружке, если и не замерзала, то все же иногда подергивалась салом, значит, температура приближалась к нулю. Меня спасали мой прекрасный военный романовский полушубок и теплые сапоги. Особенно мучителен был холод при тюремном недоедании, даже голоде. Помню, как несколько дней подряд мне давали хлеб явно облитый керосином В первый раз я заявил об этом страже, которая отобрала у меня весь мой хлебный паек, ничего не дав взамен. На основании этого опыта следующие дни я ел свой керосиновый хлеб, уже ничего не заявляя страже. Наконец однажды мне дали ломоть хлеба, буквально пропитанный керосином. Я еще не начал его есть, Как в камеру вошел тюремщик и сказал: "Сегодня хлеб облит керосином. Если вы его меньше половины съели, то отдайте, новый паек получите». Я подошел к своему чемодану, где хранился у меня хлеб, и заслоняя его спиной от тюремщика, быстро отломил от пайки около трети. Отдав оставшийся кусок тюремщику, Я получил от него новый полный паек хлеба без керосина. Хотя керосиновый хлеб большая гадость. Я ясно помню, что я радовался не столько тому, что наконец получил хлеб без керосина, сколько тому, что мне удалось утаить сверх того кусок в 60-70 граммов. кажется, я никогда в жизни не ел с таким удовольствием самое вкусное блюдо, как в этот счастливый день поедал кусок суррогатного хлеба, пропитанный керосином.